Глава 51. На следующее утро Дорин стоял перед отцом, изо всех сил стараясь не опускать головы. Теперь уже не будет, как раньше. Он выдержит отцовский взгляд. После того, как отец позволил Кейну истязать Селену, превратив их в поединок в кровавую забаву, после того, как Селене вероломно подали отравленное вино, Это просто чудо, что Дорин вообще не сломался после вчерашнего и нашел в себе силы явиться на разговор с отцом. «Так зачем ты пришел?» Наконец спросил король. «Я желаю знать, что будет Шаолу за убийство Кейна». Глаза короля вспыхнули. «А что, по-твоему, должно ему быть за это?» «Ничего», — ответил Дорин. «Это не было убийство ради убийства. Шаол защищал сел ассасина». «И ты думаешь, что жизнь какого-то ассасина стоит дороже жизни храброго опытного солдата?» Сапфировые глаза Дорина потемнели. «Храбрый и опытный солдат не станет наносить предательский удар в спину, особенно после того, как противница победила его. У настоящего солдата есть понятие о чести». Во вчерашней истории Кальтена была лишь жалкой пешкой. Но если он обнаружит причастность Пирангона или отца к отравлению вина – Пальцы Дорина сомкнулись в кулаки. «О чести?» — повторил король, прощипывая бороду. «А если бы на месте Кейна был я, меня, по-твоему, тоже надлежало бы убить?» «Во-первых, вы мой отец», — тщательно подбирая каждое слово, ответил Дорин. «А во-вторых, я уверен, вы бы себе ничего подобного не позволили». «Ну и изворотливым же ты стал». Как будто выучку у пирангона прошел. «Так вы не станете наказывать Шаола?» «Не вижу причины лишаться умелого капитана Королевской гвардии». «Благодарю вас, отец», — сказал Дорин и облегченно вздохнул. Благодарность в его глазах была искренней. «Что-нибудь еще?» — равнодушно спросил король. «Я...» — начал Дорин и запнулся. Он взглянул в окно, затем снова на отца и, собрав всю свою волю, сказал. «Да, я хочу знать, как вы намерены поступиться с ассасином». Король улыбнулся, и от его улыбки внутри Дорина все похолодело. «Ассасин», — произнес король, рассуждая вслух. «Она весьма позорно вела себя во время поединка. А поили там ее или нет?» «Но что это за королевская защитница, у которой глаза на мокром месте, как у избалованной девчонки? А потом, будь она по-настоящему искусным ассасином, она бы сразу узнала, что вино отравлено и не стала бы его пить. Наверное, я прикажу вернуть ее в эндовьер». Дорин почувствовал, как его самообладание исчезает с пугающей скоростью. Такого от отца он не ожидал. «Вы неверно судите о ней?» Выпалил принц, но тут же спохватился. Что бы я вам сейчас не говорил, вы все равно не взглянете на нее другими глазами. Какими это еще другими глазами я должен на нее посмотреть? Кто такой ассасин? Чудовище в человеческом облике, обученное убивать без разбору. Я велел привести ее сюда, чтобы она выполняла мои повеления, а не вмешивалась в жизнь моего сына и дела империи. Дорин оскалила зубы. Раньше он никогда бы не осмелился так смотреть на отца, но если он струсил вчера, сегодняшней трусости он себе уже не простит. Король неспешно опустился на трон. Дорину вдруг подумалось, а может, отец нарочно говорит ему такие вещи, проверяя, насколько дорога для него Селена? И вдруг он почувствовал, что ему не хочется копаться в отцовских мыслях. Он явился сюда не для этого. Он должен уберечь Селена от возвращения в Индавьер. «Селена не чудовище?» – сказал Дорин. «Все, что ей приходилось делать, она делала ради собственного выживания». «Выживание? Ты что же повторяешь мне ее вранье, которым она тебя пичкала?» «Есть немало способов выжить, но она почему-то избрала ремесло убийцы. Ей нравится это ремесло. Похоже, ты у нее вроде как на побегушках?» «Что ж, смышленая девка, родись она мужчиной и была бы прекрасным советником». Из груди Дорина вырвалось сдавленное рычание. «Вы не знаете, о чем говорите. У меня нет к ней никакой привязанности». Дорин сразу же спохватился, но произнесенную фразу обратно в глотку не запихнешь. Он сам открыл свое новое слабое место. При мысли, что его могут разлучить с Еленой, у принца опустились руки. Адерландский король испытующе взглянул на наследного принца. «Дорин из последних сил», – выдержал отцовский взгляд. «Я подпишу приказ, когда у меня дойдут до него руки. А пока советую тебе не болтать об этом». Внутри Дорина поднималась волна холодной ярости. Неожиданно он ясно увидел картину из вчерашнего дня. Нехимия отдает Селене свой посох, предлагая сражаться им. «Глупую принцессу не назовешь, она знала, что в знаках скрыта сила. Если Селеной станет...» Королевской защитницей, получается, что этот титул она получит благодаря элоэскому оружию. Нехемия вела игру, почти не имея шансов выиграть. И в то же время Дорин восхищала ее смелость. Она среди враждебного окружения. Когда-нибудь у него хватит сил и смелости, и он потребует, чтобы отец признал это все зло, причиненное народу Эйлои. Прежде всего, свою вину за казнь элоэских мятежников». «Не сегодня, не в ближайшем будущем. Но с чего-то начинать надо уже сейчас». Дорин поднял голову и, глядя отцу в глаза, сказал, «У Пирангона есть замысел – сделать нейхемию нашей заложницей и тем самым заставить элвейских мятежников подчиниться Адерлану». «В самом деле?» – оживился король. «Интересная мысль. Ты согласен?» У Дорина взмокли ладони, но он придал лицу безучастное выражение и ответил. «Нет, не согласен, мы могли бы действовать по-другому». «Могли бы? Ты уверен? А знаешь, сколько солдат, продовольствия и прочего добра я потерял из-за этих мятежников?» «Знаю. Однако превращать Нехемию в заложницы – дело слишком рискованное. Это только разозлит элоэйских мятежников, и они начнут искать себе союзников в других королевствах. А Нехемию ее соотечественники очень любят. Если принять замысел Пирангона, это чревато восстанием, которое полностью охватит Эйлуэ. И тогда потери наших солдат многократно возрастут. Да и адерландскую казну это истощит. Но всего этого можно избежать, если мы попытаемся заручиться доверием Нехемии и через нее убедим мятежников сложить оружие. Принцессу никак нельзя делать заложницей. Стало тихо. Дорин старался стоять, не шелохнувшись, выдерживая отцовский взгляд. Каждый удар сердца гулко отдавался у него во всем теле. Наконец король кивнул. «Ладно, я прикажу перангону, чтобы оставил свой замысел». Дорин чуть не подпрыгнул от облегчения, но постарался сохранить выражение лица и говорить как можно спокойнее. «Спасибо, что выслушали меня». Король не ответил. Не дожидаясь позволения уйти, Принц повернулся и покинул отцовский кабинет. Проснувшись, Селена закусила губу, чтобы не застонать. У нее болело все тело, но сильнее всего плечо и нога, вся перебинтованная, укрытая несколькими одеялами. Она кое-как сумела повернуть шею и взглянуть на часы, что тикали на каминной полке. Был почти час полудни. Она попробовала открыть рот. Челюсть тут же ответила острой болью. Но Селена и без зеркала знала, как выглядит ее исцарапанное лицо. Нет, в зеркало она еще долго не будет смотреться. Она поморщилась, и челюсть снова напомнила об ударе Кейна. Селена попыталась сесть на постели и получила новую порцию боли. Одна рука была у нее в лупке. а любая попытка пошевелить ногами вызывала соднящую боль в раненом бедре. Того, что было после поединка, Селина почти не помнила. Главное, она жива вопреки всем попыткам Кейна ее убить. Ночью ей снилось не Хеми и Элиана, но едва она попыталась с ними заговорить, как вместо них видела отвратительные морды демонов и застывшие глаза мертвецов. А еще ей снились ужасы из прошлого, о которых посмел заикнуться Кейн. Кошмары следовали один за другим, заставляя ее просыпаться. Раны и утомления требовали сна, но затремать Селена смогла, лишь когда совсем рассвело. Она вспомнила про амулет Элианы. Кейн его не раздавил, а только сорвал у нее с шеи и бросил. Может, с амулетом ночь прошла бы спокойнее? Селена мысленно попросила богов вернуть ей глаз Элианы. Даже теперь, после убийства Кейна, амулет прибавил бы ей спокойствия и уверенности. Дверь в спальню открылась. В проеме стояла Нихемия. Принцесса с грустной улыбкой подошла к постели Селены. Проснулась быстро ногой и сразу приветственно завелела хвостом. — Здравствуй! — по-эллоисски сказала Селена. — Как ты себя чувствуешь? Но превосходном Адерландском спросила Нихемия. Щенок перелез через больную ногу хозяйки, намереваясь лиснуть гостью в нос. «Да, так же, как и выгляжу», — ответила Селена, у которой каждое слово сопровождалось болью в челюсти. Нехимя присела на край постели, и продрогнувшийся матрас заставил Селена поморщиться. «Куда ни ткни, везде болит!» «Сколько же пройдет времени, прежде чем она окончательно поправится?» Быстроногой по всем правилам собачьего этикета — вновь улеглась спать. Селена здоровой рукой почесывала ей за ушами и ждала, что скажет принцесса. «Не стану отнимать у тебя силы на пустую болтовню», начала объяснять Нехеме. «И правду скрывать тоже не собираюсь. Пока ты сражалась с Кейном, я спасала твою жизнь. И, как видишь, спасла». Селена смутно помнила странную картину. Пальцы нехимии, чертящие в воздухе какие-то знаки, «Так мне это не привиделось? И ты... ты тоже все видела?» Селина попыталась сесть на постели, но не смогла приподняться. «Тебе ничего не привиделось», — подтвердила Нехиме. «Я действительно знаю то, что и ты. Мой дар позволяет мне различать недоступное обычному зрению. Вчера Кальтена подлила тебя травой вино, и это временно приподняло завесу, которая отделяет наш мир от иных миров». Естественно, эта дурочка даже не предполагала, как подействует отрава на твою кровь. Магия притягивается к магии. Последние слова заставили Селену поюжиться. «Зачем же ты все эти месяцы делала вид, что не понимаешь нашего языка?» – спросила Селена. Ей хотелось переменить тему, и потом этот вопрос был не менее жгучим, чем ее раны. Поначалу мне это служило защитой. Ответила Нихимия, осторожно касаясь здоровой руки Селены. Ты удивишься, сколько всего выбалтывают люди, когда считают, что ты не понимаешь их языка. А зачем тебе понадобились мои уроки адорландского? Потому что мне хотелось с тобой подружиться. Глядя в потолок, ответила Нихимия. Ты мне сразу понравилась. Значит, тогда в библиотеке мне не привиделось? Ты там была и читала ту книгу? Нихимия кивнула. «Видишь ли, я занималась изысканиями по части знаков судьбы. Это Адерландское название. У нас эти символы называются по-другому. Прости, в начале нашего знакомства я соврала тебе, сказав, что ничего о них не понимаю. Я знаю о них все. Я умею их читать и пользоваться их силой. И не только я. В нашей семье это умеет каждый. Но мы тщательно храним свою тайну и передаем ее из поколения в поколение». Однако знаки судьбы – это не повседневная магия. Их применяют лишь как крайнее средство в борьбе со злом и когда нужно помочь опасно больному. Знаки судьбы даже нельзя считать магией в привычном понимании. Это иной вид силы. И тем не менее, я должна оберегать свои знания ото всех. Представляешь, если бы это стало известно королю или его советникам? Они бы не посмотрели на то, что я наследная принцесса, Селина вновь попыталась сесть и чуть не потеряла сознание от острой боли. «Так ты, твоя семья, вы пользуетесь силой знаков судьбы?» Нехемия перестала улыбаться. «Да, но держим это в глубокой тайне. Знаки судьбы обладают неимоверной силой, и ее можно обратить как во благо, так и во зло. Человеческая природа такова, что силой знаков чаще пользовались для злых и порочных дел». Приехав в замок, я сразу поняла, здесь есть кто-то, сведущий в знаках судьбы. И с их помощью он призывает в наш мир демонов из темных миров. Кейн не понимал, что ему достались крохи знаний. Он умел лишь вызвать демона, но совершенно не умел ни управлять чудовищем, ни отправить назад. Все это время я без конца возвращала вызванных им монстров обратно в их мрачные миры. Тех, кого не удавалось вернуть, уничтожала. «Теперь ты понимаешь, почему я иногда оказалась такой рассеянной. Мне просто не хватило сил». Щеки Селены вновь вспыхнули от стыда. «Как могла она подумать, что нехемия убивает претендентов? Как такое вообще могло прийти ей в голову?» Селена подняла правую руку, чтобы еще раз взглянуть на шрамы. «Так вот почему ты тогда не стала спрашивать, кто меня укусил, и ты исцелила меня с помощью знаков судьбы». «Я и сейчас не знаю, где и как ты натолкнулась на Ридерака. Думаю, потом ты мне все расскажешь». Нихимия перещелкнула языком и улыбнулась. «А сейчас я расскажу тебе еще кое-что». «Знаки судьбы под твоей кроватью» — рисовала я. Селина даже привскочила, и тут же была снова пригвождена к постели новым всплеском боли. «Ты думала, кто-то начертил у тебя под кроватью знаки судьбы, чтобы приманивать к тебе неизвестное чудовище?» а они, наоборот, оберегали тебя. Знала бы ты, каких трудов мне стоило заново чертить после твоих поломойных усилий. Полные губы нехимии тронула улыбка. А без них Редрак явился бы к тебе гораздо раньше. Но почему? Не догадываешься? Кейн ненавидел тебя и хотел поскорее убрать из числа своих соперников. К тому же, кроме тебя, ему никто не мог всерьез противостоять. От счастья... Даже жаль, что его убили. Я бы обязательно расспросила его о том, где он научился так грубо открывать порталы. Когда из-за отравы тебя начало раскачивать между мирами, он сразу воспользовался твоим состоянием и позвал разные отребьи. Надеюсь быстро расправиться с тобой. Но я охотно поступлю с любопытством. За все эти гнусные дела Кейн заслужил смерть, отмеча Шаолла. Услышав имя капитана, Селена оглянулась на дверь спальни. Шаола она не видела со вчерашнего дня. А вдруг король наказал его не только за убийство Кейна, но и за всю помощь ей? «Этот человек заботится о тебе больше, чем вы оба думаете», — с улыбкой сказала нехимия, вновь заставив Селену густо покраснеть. Дав ей немного успокоиться, принцесса продолжила. «Думаю, тебе будет интересно узнать». «Как мне удалось тебя спасти?» «Ну, если расскажешь...» «Знаки судьбы помогли мне открыть портал в другие области иного мира. Оттуда я призвала Элиану, первую королеву Адерлана». «Так ты ее знаешь?» – удивилась Селена. «Только по книгам. Но она откликнулась на мой призыв о помощи. Иной мир многолик. Не все его пределы заполнены тьмой и смертью. Есть и такие, где обитают добрые существа». В случае крайней нужды они готовы явиться Верилею и помочь нам. Кстати, Элиана услышала твой крик о помощи задолго до того, как я открыла портал. Значит, мы тоже можем попасть в те миры? В вспомнились отрывочные сведения о вратах Верда в одной из книг Королевской библиотеки. Это было давно, еще осенью. Можем ли мы туда попасть, этого я не знаю. Вздохнула Нехемия. Мое обучение далеко не окончено. Однако Элиана в тот момент находилась в двух мирах сразу. Точнее, в промежутке между ними. Она не могла целиком появиться в нашем мире, как не могла там появиться и вся нечисть, которую ты видела. Открытие портала требует изрядной силы. К тому же портал очень быстро закрывается и приходится долго ждать, когда можно будет открыть его снова. Кейн сумел открыть портал и выманить оттуда Редерака – после чего портал захлопнулся. Мне стоило немалых сил снова открыть портал и выпихнуть эту тварь обратно. Мы с Кейном не один месяц играли в кошки-мышки. нехимия потерла виски, будто они и сейчас еще болели от этой игры. Ты не представляешь, сколько сил у меня это отнимало. Добавила она. Значит, в поединке со мной Кейн не понадеялся только на свою силу и вызвал себе на подмогу демонов? Может и так. Немного подумав, ответила Нехимия. А может, Кейн вызвал их раньше, и они дождались своего часа. А я их увидела только из-за отравы, которой меня угостила Кальтена. Трудно сказать, Элентия. Пожала плечами Нехимия и встала. Одно я знаю наверняка. Кейну были известны тайные силы, которыми владеет Эйлуэйтси. И вот это меня очень тревожит. Ты хотела сказать, тревожила. Поправила ее Селена, тяжело сглотнув. Кейн мертв, наконец-то. Но в том промежутке между мирами он не был похож на себя. Там Кейн выглядел сущим демоном. Почему? Потому что он постоянно призвал силы зла. Они просачивались к нему в душу и накапливались там. В нашем мире его облик не менялся, а там ты его увидела истинное обличье». «Кейн говорил обо мне так, словно знал все мое прошлое», – прошептала Селена, стискивая кулак здоровой руки. В глазах нехимии что-то вспыхнуло. «Это излюбленная уловка. Эти силы зла намеренно говорят нам самые оскорбительные вещи, чтобы ошеломить нас. Им нужно, чтобы вся их ложь крепко застряла у нас в мыслях. Кейн был рад увидеть, как его чепуха до сих пор будоражит твое сознание». Принцесса погладила Селену по руке и посоветовала. «Не доставляй его мерзкой душонке такого удовольствия. Выкини эти мысли из головы». «Хорошо, что король ничего об этом не знает. Мне даже страшно представить, как бы он распорядился силой знаков судьбы, имея к ней доступ». «Мне тоже страшно». Призналась Нехимия. «Скажи, тебе известен знак, который вчера сиял у тебя на лбу?» «Нет, а тебе?» «Мне тоже». Но я уже видела такой знак. Похоже, он является частью тебя. И меня очень тревожит, как к этому отнесется король. Просто чудо, что он не устроил тебе допрос с пристрастием». У Селены все похолодело внутри. «Не бойся», — успокоила ее Нихемия. «Если бы королю потребовалось узнать, он бы уже тебя допросил». Селена шумно выдохнула. «Нихемия, а зачем ты вообще сюда приехала?» Принцесса ответила не сразу. «Разумеется, не за тем, чтобы поклясться адерландскому королю в союзнической верности. Да и вряд ли ты могла бы заподозрить меня в подобном. Тебе я скажу правду. Я приехала в Рафтфолл с единственной целью – как можно раньше узнавать о замыслах и маневрах короля». «Выходит, ты приехала сюда шпионить?» Шепотом спросила Селена. «Если хочешь, называй это так». Но для родной страны я готова сделать что угодно. Никакая жертва не будет для меня чрезмерной. Только бы сохранить мой народ, избавить его от эдерландского рабства и, конечно же, не допустить новой бойни. У Селены зашлось сердце. Я еще не встречала таких смельчаков, как ты. Нихимия задумчиво поглаживала мир на спящую быстроногую. Пожалуй, дело тут не в смелости. Мне тоже знаком страх. но моя любовь к Элуэ вытесняет страх перед Адерландским королем. «А ты не волнуйся. Какими бы ни были мои замыслы, тебя, Элентия, я в них вовлекать не стану». Селена едва удержалась, чтобы не вздохнуть с облегчением, хотя ей и было стыдно за себя. «Наши пути переплелись, но тебе нужно и дальше идти своим путем. Теперь у тебя новое положение, привыкай к нему». «Можешь быть спокойна». Я никому не расскажу о твоих способностях». Нехиме печально улыбнулась. «И пусть между нами больше не будет тайн. Когда ты окрепнешь, я очень хочу услышать, где и как ты впервые встретилась с Элианой». За разговором обе не заметили, что щенок уже давно крутится по полу и повизгивает. «Ты не возражаешь, если я возьму твою четвероногую подругу прогуляться. Мне очень хочется поставить лицо холодному ветру. Я буду только благодарна». Она и так, бедняжка, столько терпела». Обрадованная, быстроногая, запрыгала вокруг к ней химии. «Эленсия, я очень рада, что у меня есть такая подруга, как ты», сказала принцесса. «А я еще больше рада, что ты все время оберегала мою глупую спину», призналась Селена и зевнула. «Ты дважды спасла мне жизнь». «Нет, наверное, больше, чем два раза». «Сколько же ты раз спасла меня, чудовищ Кейна «Этого я тебе не скажу, иначе ты спать не будешь». Нехемия поцеловала ее в лоб и пошла к двери, сопровождаемая веселым тявканьем быстроногой. Там она остановилась. «Забыла тебе отдать», — сказала Нехемия, бросая Селене какой-то предмет. «Это ведь твое? Мой телохранитель нашел после поединка». На одеяле лежал глаз Ильяны. «Спасибо», — прошептала Селена, зажимая в руке амулет. «Когда принцесса ушла», Селена, невзирая на боль и на все, что она узнала, улыбнулась и закрыла глаза. Сжимая амулет в руке, она заснула и спала гораздо крепче, чем за все месяцы ее жизни в замке.